Ричард II. Последний Плантгенет. Английский король Ричард II известен нам в основном по историческим хроникам Шекспира. Гениальный драматург увидел в этой судьбе нечто такое, что вдохновило его на создание одной из лучших его драм. Хорошо бы понять, что именно, потому что истинный художник, обладая особой интуицией и провидением, всегда точнее, полнее и ярче видит картину мира. нежели историк со всей своей методологией. Ричард Второй взошел на престол в десятилетнем возрасте. Он был популярен в народе, который лишь начинал осознавать себя нации, и потому был особенно активен и посещарен. И этот король, по существу герой нации, был насильственно несложен и погиб в тридцать три года. И за этот недолгий срок жизни он переживает такие сложные психологические потрясения. проявляет такое мужество и такую жестокость, что он надолго запечатливается в памяти народной, а для великого художника Шекспира становится бесценным материалом для погружения в неведомые глубины человеческой психики. Ричард родился в 1367 году во время правления своего деда, знаменитого английского короля Эдуарда III. Эдуард правил долго, целых пятьдесят лет, и это было время побед над французами в столетней войне. Но очень долгая жизнь на престоле удручает подданных, им всё сильнее хочется перемен. Большие надежды возлагались на старшего сына короля, знаменитого рыцаря Эдуарда Чёрного принца, названного так по цвету его доспехов. Эдуард Чёрный принц, блестящий полководец и победитель в двух крупных сражениях Столетней войны, в битве при Креси 26 августа 1346 и при Пуатье 19 сентября 1356 года народу нравился. Казалось, Англия будет под его владычеством победоносной, тем более что отец всё более дряхлел и терял прежний облик. Но провидению было угодно, чтобы сын в смерти опередил отца. Чёрный принц умер за год до Эдуарда III. Такой коллизии никто не предполагал. Встаёт вопрос о престолонаследии. У Эдуарда III было ещё три сына, и они все хотят быть королями. Но в Англии есть парламент, и без него король не может решать многие вопросы. Он возник в 1265 году, через 20 лет обрёл свои окончательные черты, а в 1215 году была составлена Великая хартия вольностей. В Англии сословное представительство было достаточно влиятельно, и в 1377 году после смерти Эдуарда III парламент принимает решение Возвести на престол не одного из его сыновей, а его внука, десятилетнего Ричарда. Он родился во Франции в городе Бордо и называли его Ричард Бордосский. Его мать Джоанна Кентская, ослепительная красавица. Это все, что мы знаем о ней, но эта деталь существенна. Почему? Юноше он наследовал эту удивительную красоту, а она, как известно, никого не оставляет равнодушным. И вот на престоле десятилетний красавец с длинными шелковистыми волосами, светлыми глазами. Он производил совершенно неизгладимое впечатление. Ему льстият и называют, нет, не только ангелом, а великим государем, десятилетний томальчик. Лесть начинает портить его натуру, и в конце концов она приведёт его к погибели, что губит людей. Над этим вопросом очень серьёзно задумывался Шекспир. Ричард нетипичен для своего времени. Много читают. Тогда далеко не все умели читать, хотя Чосер, самый знаменитый поэт английского средневековья, отец английской поэзии, уже написал свои Кентерберийские рассказы. На английский язык переведена Библия. Это была переломная эпоха в Англии. Начало возрождения, намечалась тенденция к абсолютизму, но Ричард слишком юн. Реальную власть у великого государя взял его старший дядя, Джон Гонт. 1340-ой, 1399-ой герцог Ланкастерский. Обратите внимание, у покойного черного принца три брата: герцог Ланкастерский, герцог Йоркский и герцог Глостер. Они и их потомки – это все персонажи будущей страшной войны Роз. 30 лет Англия будет истекать кровью в этой междуусобной войне. Но пока Ричард II обольщается мыслью о том, что его дядюшки ненавсегда будут править. Вот подрастёт он, и всё наладится. Хотя раздражение у него накапливается, особенно против Джона Гонта. А герцог Кланкастерский, фигура яркая и заметная, был искренне убеждён в том, что настоящий король это он. Когда в начале правления Ричарда II церковники устроили суд над Уиклифом, английским реформатором-теologом, это он выполнил перевод Библии на английский в полном издании и обвинили его в ереси. Джон Гонт явился на этот суд. Он шёл по проходу собора, нарочно задевая мечом скамьи, чтобы обратить на себя внимание и произвести впечатление смелого и независимого человека. Звеня шпорами, он повернулся к судьям и сказал: "Ну что? Есть ещё к профессору какие-нибудь вопросы?" Те ответили: "Вопросов нет". "Пошли ко мне", сказал Джон Гонт Уиклифу. Они оба удалились. Так своей решительностью и откровенным покровительством он, возможно, спас Виклифа от костра. Вот такой дядя был у малолетнего государя. И, конечно, мальчика обуревают зависть, чувство неудовлетворенности. Он страдает от вынужденного смирения и повиновения. Ричард начнет править, когда ему исполнится двадцать один год. Призовет своих дядюшек и спросит: «Как по вашему мне сколько лет? Двадцать второй, сэр.» В таком случае в ваших услугах я больше не нуждаюсь, милорды. Характер у него был, но пока он еще не у власти. Критической точкой в его судьбе оказывается крестьянский бунт. Грандиозный по масштабам бунт начинается с частного случая, которого никто и не заметил бы ни в скалах, ни он все крестьянство. Что же происходит? В 1381 году в третий раз от имени Ричарда II была объявлена повышение подушных налогов. Первый раз налог, он взимался с каждого человека, достигшего четырнадцатилетнего возраста, был введён в 1377 году в год его воцарения, затем в 1379 году. И вот опять неприятная новость. Объяснение простое: денег в казне мало, и все от имени Ричарда. Народ серно мудр, это отмечали ещё Стругацкие. Цитата из повести Стругацких Гадкие лебеди. Люди начинают винить во всём окружение юного короля. Но не может ребёнок с такой ангельской внешностью быть таким жестоким? Таково было мнение большинства. И когда подушный налог был введён в третий раз, многие ухитрились не попасть в списки налогообложения. А с одним из них, с Вотом Тайлером, произошёл натуральный казус. Он был кровельщиком в деревне, что видно из его фамилии, а до этого, возможно, наёмником, участником Столетней войны. Когда пришли сборщики налогов, его дома не было. Их встретили его жена и дочь 14 лет. Женщина попыталась убедить визитёров, что дочка ещё совсем ребёнок, но, как описывают хронисты, сборщики в грубой форме по-мужски стали объяснять ей, что девушка уже вполне взрослая, и за неё надо платить. И тут врывается отец, который видит, что над его дочерью едва не совершили насилие, и большим тяжёлым молотком убивает наиболее яретивого сборщика налогов. Всё. После этого происшествия крестьяне обречены на бунт. Недовольных было много, и все они присоединяются к воту Тайлеру, хотя понятно, что он вожак по невеле, а вовсе не вождь. Где иного лидера они найдут в лице бывшего священника Джона Бола, человека с наивными коммунистическими устремлениями, убеждённостью, что дела в Англии никогда не будут идти хорошо, пока имущество не будет общим, пока будут вилланы и дворяне. И очень скоро крестьянское восстание приобретает такой масштаб, в небольшой Англии к нему присоединяются многие тысячи крестьян, что власти совершенно растеряются. Надо еще напомнить, что к этому времени Англия потеряла многие свои территории, с полей сражений столетней войны вернулось много солдат, и они бродили неприкаянными, бездомными по деревням и лесам. Крестьяне тоже бежали в леса, не желая отрабатывать повинности, которые на них возлагали. То есть для крестьянского восстания были серьёзные причины и огромное число желающих и даже обречённых в нём участвовать. Ещё надо сказать, усугубляла ситуацию, обостряла её, доводя до крайности, событие чрезвычайное. Англия не так давно была опустошена страшной чёрной смертью, эпидемией чумы, которая прокатилась по всей западной Европе и унесла многие тысячи жизней. Вот цифры. До чумы в переписях числилось четыре миллиона налогоплательщиков. После эпидемии осталось два с половиной миллиона. Это было чудовищное бедствие. Считается, что разносчиком инфекции были корабельные крысы, и в это страшное время моряки стали встречать пустые корабли без людей, но с трупами. Так крысы с востока опустошали Европу. Последняя волна черной смерти прокатилась по Англии в 1369 году. Тогда же французский король Карл V Мудрый нарушил перемирие, заключенное 8 мая 1360 года во французской деревне Бритиньи близ Шартра. Конечно, Карл сделал это не случайно. Расчет был безошибочным. Ослабленная чумой страна, пустые деревни, трупы на дорогах — все обещало быструю победу. Он нашел гениального полководца Дюгекле, на которой действовал стремительно. Английское войско терпит поражения, повсюду дезертиры и мародеры. Страна опустошена до крайности. Страшная обстановка обострила все социальные противоречия. Всё более популярным становилось учение последователей Уиклифа, которых стали называть лалардами. Интересно, что профессор богословия Джон Уиклиф вовсе не радовался такому повороту событий. Он имел мало общего с бродячими проповедниками, которые превратили его идеи в коммунистические. Взбунтовавшиеся крестьяне вырвали из тюрьмы любимого ими Джона Бола который тут же произнёс перед ними свою знаменитую зажигательную речь о равенстве и справедливости. В ней была знаменитая фраза: "Когда Адам пахал, а Ева пряла, кто тогда был господином?" Эти простые и ясные слова были услышаны на электризованной толпой, которая собралась в центре Лондона. Теперь она готова умереть. У неё есть вошьть и есть идея. Ярость перешла в какую-то чудовищную фазу. Воставшие толпы двинулись на Лондон и захватили столицу. Лондон был сдан советниками мэра, теми, кто управлял городом. Мосты опустили, и разъярённая толпа ринулась к замкам и дворцам. Простолюдины хозяничали в Сауйском дворце, принадлежавшем Джону Гонту. Хронисты пишут, что толпе недостаточно было поджечь дворец, она желала уничтожить коллекцию произведений искусства, книги, рукописи, разломать всё на мелкие части. разорвать, изгадить. Наконец очередь дошла до королевского дворца. Средневековый хронист говорит, что бунтари выглядели так, будто их околдовали. Вытаращенные глаза и клокочущее бешенство, неконтролируемое ничем. Беззащитный, едва живой от волнения король сидел в башне, пока крестьяне резвились в королевской спальне. Был ученён полный разгром во фламандском квартале, который населяли ростовщики и торговцы. Узнавая фламандцев по выговору и матробали головы прямо на улице, насаживали на пики и носили по городу для устрашения. Не пощадили даже архиепископа Кентерберийского, он был жестоко убит. У мальчика, короля Ричарда, вероятно, было ощущение, что страшный суд уже наступил. И в этой ситуации этот, похожий на ангела ребёнок, до того почти не проявлявший себя как личность, тем более как королевская особа, Вдруг явил качества редкие даже для большинства взрослых. Он отправился на встречу с крестьянами. Выйдя к толпе, он говорил смело и уверенно. В нем было что-то такое, что заставило сначала притихнуть эту разноозданную неуемную толпу, а потом заговорить уже по-человечески. Бунтари предъявили ему требования: всем личную свободу, дало и крепостное право, свободу торговли за аренду земли фиксированную плату и прощение всем. И король всё это пообещал выполнить. Он им понравился. На том бы всё и кончилось, но нашлись радикалы. Ими были бедняки из Кента, которые кричали, что этого мало, и настаивали на ещё одном свидании с королём. Оно состоялось на Смитфилде, площади, где торговали скотом. Собравшиеся требовали казнить всех изменников, так они называли советников Ричарда. В толпе выкрикнули лозунг: равенство всех, кроме короля. И тут вдруг происходит убийство вот от Тейлера. Официальная версия, что убитый имел при себе кинжал, которым намеревался покончить с королём. Был ли он вооружён или нет, неизвестно. Но неожиданно ему наносят удар в спину, и он падает замертво. Многотысячная толпа застывает в оцепенении, момент страшно опасный, секунды решают, как проявит себя это сборище. И снова этот юный король проявляет отчаянную выдержку. Страх подсказывает ему гениальное решение. Он пришпоривает коней и кричит: "Не бойтесь, я ваш вождь, идите за мной!" И толпа повиновалась. Когда подоспели войска, Ричард приказал беспощадно казнить всех. Участников восстания казнили без суда и следствия, вешали и из цели устрашения не позволяли снимать мёртвых с виселицы. Зачастую просто вид мозолистых рук, выдававших социальное происхождение человека, становился главным пунктом обвинения. А раз крестьянин, значит, рубить голову. И эти деяния на совести четырнадцатилетнего Ричарда. В 14 лет такие поступки и решения, такие страсти и экстремальные ситуации. Но мальчик рос. Пришло время жениться. Первой его женой была королева Анна Богемская. Она умерла в 1394 году. Их брак был бездетным. Обзавестись потомством для Ричарда было очень важно. Его дяди все живы, у них подрастают свои дети, а король бездетен. Но Ричард явно собирался жить долго. Например, в 1396 году он подписал перемирие на 28 лет с Францией, которое разделило общественное мнение при дворе и в целом в Англии ровно пополам. Одни считали, что мир это благо, Другие наоборот, ведь война это один из способов наживы, особенно для сословной верхушки. На переговорах в Каллера разыгрывается непростая пьеса. Каждая из сторон желала подчеркнуть свои миролюбивые намерения, и потому дядюшке Ричарду прислуживали к королю французскому Карлу VI, а его родственники королю английскому. Нигде упоминания о подобном церемониале раньше не встречалось. Обе страны устали и истощились в этой войне. И одним из условий этого перемирия было обязательство Ричарда жениться на французской принцессе Изабелле. Надо сказать, что акт этот был чисто символическим, потому что невесте всего 7 лет. Ричарда не страшило, что придётся долго ждать, пока Изабелла вырастет и брак станет реальным, а потом снова ждать и ждать, пока родятся и вырастут их дети. Долго собирался жить Ричард, ничего не скажешь. Но в книге судеб было начертано другое, о чём он к счастью знать не мог. Средневековые хронисты считали, что он сам приближал свою кончину, становясь тираном и чудовищем, хотя это свидетельство современников безусловно спорно, и вот почему: начиная с XI века монархи Ив Англии и во Франции считались помазанниками Божьими, и их власть носила сакральный характер. Не свергнуть такого правителя, который правит на земле от имени Бога, было страшным злодеянием. Для этого нужны серьезные аргументы. И те, кто участвовал в низложении Ричарда, нашли их в глазах потомков и в глазах общественного мнения, они представили его тираном. Но был ли на самом деле он тираном и чудовищем? Я сомневаюсь. Вспомним движение лалардов, которое после подавления восстания Уота Тайлера лишь набирало силу. И уже через 14 лет после смерти Ричарда произойдёт восстание лалардов в Англии в 1414 году под руководством Олдкастла. А пока на рубеже веков это были секты, радикальные и очень опасные. В протоколах их допросов, например, меня поразила история двух ремесленников. Поздний вечер, они сидят в нетопленном доме, нечем согреться, дров нет. Тогда один из них говорит, смотря на доске изображена святая Екатерина. Ничего кроме доски и красок за этим нет. Давай её расколем на дрова и сожжём. И они это сделали, за что и были обвинены. Люди, бурно протестующие против догматики ортодоксальной церкви, всегда опасны для государства. Их преследуют, где-то полохают костры инквизиции. Но в Англии преследования лалардов просто нет. Ричард не поощряет лалардов, но он и не борется с ними. Его многие толкают на репрессии. Как известно, железной рукой, огнём можно выжечь всё и оставить лишь пепелище. Он избегает разговоров об этом, ни шумно, ни бурно. но категорически он оскорбил родовую знать своим образом жизни, а не тем, что попустительствовал лалардам. Им не понравилось, что он завел себе молодого фаворита, дал ему земли и к тому же иностранный титул герцог Дублинский. Он приблизил к себе новых людей, что всегда вызывает бурную реакцию двора. Почему он это сделал, понять не трудно. Воспоминания о юношеских годах, когда от дядюшки решали все, а он чувствовал себя игрушкой в их руках. Жило в памяти и не тускнело с годами. Можно забыть многое, но не унижение. Он не забывал и о том, как дрожал в башне дворца, а стервенелый народ веселился в королевской спальне. Тогда вы не защитили меня, а теперь по-прежнему указываете, как мне жить, как поступать. Думал он, испытывая огромную обиду на родственников. Конечно, он хотел их вытеснить с политической сцены. После его убийства принцессу Изабеллу вместе с няньками и куклами отправят обратно на родину. При французском дворе скажут: "Никогда не будем больше отдавать своих принцесс замуж в Англию, потому что там злодеи свергают своих королей". Европа испытала сильный шок, и потому все те, кто был причастен к низложению Ричарда II, хотели оставить о нём память как можно более страшную, чтобы навсегда себя обелить. Итак, Кто же был недоволен его правлением? Прежде всего старое окружение, но каждый новый правитель приближает к себе новых людей, молодых, энергичных, жадных. Это общая практика, а ниуть не уникальная. Затем, конечно, он настроил против себя партию войны, которая была против длительного перемирия, считая, что Англия не только оскорбительно унижена, но и надолго лишена возможности обогащения. И наконец, он нажил себе много врагов после расправы с родственниками. Ричард идёт на хитрость. Он провоцирует своего кузена Генриха Боленброка на дуэль, а затем изгоняет его, потому что дуэли запрещены. Изгоняет на 10 лет, надеясь, что впереди у него годы гарантированного спокойствия. Он не знает, что именно этот человек, Генрих Боленброк из рода Ланкастеров, станет основателем новой королевской династии. Сгущаются тучи над дядькой Глостером, его берут под арест и заключают в тюрьму, где он гибнет. Считается, что это было убийство по прямому указанию короля, хотя таких следов история никогда не оставляет. Умирает и его второй дядя, герцог Кланкастерский. И тут Ричард совершает один из самых неосторожных поступков в своей жизни. Соблазен расправиться с Джоном Гонтом за долгие годы унижений, был так велик что король приказывает конфисковать всё дядюшкино имущество и таким образом лишает наследства его сына Генриха Боленброка. Это было сделано в обход всех судебных процедур. Действия короля привели в шок всех крупных землевладельцев. Они сильно испугались, ведь при таком порядке они не смогут передать детям своё имущество, и значит, все усилия в жизни тщетны. Именно этот поступок Ричарда II, думаю, оказался для него роковым. Он сплотил всех без исключения недовольных и сделал их заговорщиками. Он прекрасно чувствовал неприязнь к себе и потому вероятно отправился воевать в Ирландию. Ричард надеялся на победу, но терпит поражение. А в это время Генрих Болинброк возвращается из Франции, где он скрывался от гнева Ричарда. В отсутствие короля его встречают как правителя. Это стало для него полнейшей неожиданностью. он пришёл вернуть свои владения, и ему предлагают корону. Возникла очень непростая ситуация. Ближайшие советники короля и представители парламентской верхушки убеждают Ричарда подписать добровольное отречение. Он надеялся на помощь чеширских стрелков, гвардейских полков, набранных им из молодых и незнатных дворян. Ричард считал, что у шанита верны ему до конца, но вышло совсем наоборот. Они первые перебежали на сторону его врагов. Он оказался совершенно один. Потрясённый произошедшим, он даже не понял намерений Боленброка. В ответ на требование кузена возвратить ему отцовские владения и права наследовать престол, он наивно ответил: "А я не возражаю". Он-то думал, что просто отделается возвратом собственности. И вот тогда Ричарду предъявили пункты обвинений и потребовали отречения. Это было в 1399 году. Династия Плантагенетов к тому моменту находилась на престоле в Англии 250 лет. Через несколько месяцев Ричард II умер в тюрьме. Предполагают, что его просто перестали кормить. Можно сказать, он умер своей смертью. Шекспир, впрочем, так не считал.